Глава 8 Из раздумий меня вывел окрик Эль. Я остановилась, выжидая, пока эльфийка поравняется со мной. На этот раз ее одежду скрывала застиранная почти до дыр бурая мантия, а радужные волосы прятались под зеленой шапочкой магистра. Я завистью посмотрела на золотую кисточку. Самой мне до звания магистра надо было еще два года преподавать в академии и защитить научную работу. А учитывая повышенную требовательность моего декана, Это становилось очень тяжелой задачей. Подойдя, эльфийка окинула меня недоуменным взглядом. «Выглядишь так, будто не то мебель грузила, не то придавалась разврату», – резюмировала она. Я ошеломленно моргнула, гадая, откуда Эль могла узнать о том, что происходило в аудитории. Она рассмеялась и подхватила меня под руку. «Трикс, ну нельзя же все принимать за чистую монету. Я пошутила, хотя вид у тебя действительно неважнецкий». «Да мне учебный план переделывать!» – вздохнула я. «Декан не принял!» Магистр Ройс?» – глаза Эль вспыхнули. «Этот может! Надо было его соблазнить!» «Думаешь, я не пыталась?» – подруга приподняла брови. «Ты? Вряд ли!» «Почему?» – оскорбилась я. «Для этого ты слишком правильная, Трикс! И никогда не переспишь с мужчиной из-за учебного плана!» Эльфийка потянула меня в сторону кампуса. «Пойдем!» «Моя очередь угощать тебя кофе». Квартира Эль была расположена на верхнем этаже. Такая же планировка, как и у меня, с одной разницей. Окна выходили не на академический двор, а на вершины северных гор. Все та же безликая мебель была украшена яркими пледами, над дверями висели эльфийские обереги, а ажурная люстра была сделана из ракушек. Но не это привлекло мое внимание, а пузырьки и мензурки, стоявшие на одной из полок. От кашлят. От головной боли, от любовного томления, гласили надписи на них. От любовного томления задумчиво протянула я, вспоминая, что же мне говорили на основах зелья варенья. воспоминаниям мешал аромат кофе, расползающийся по кухне. Ага, радостно подтвердила Эль, скидывая мантию преподавателя, под которой оказалось балаханическое платье. От него самого. И в чем же оно выражается? Избавление от томления? друга подхватила джезву и разлила кофе по чашкам как раз в тот момент, когда пенка готова была переползти через край. Разумеется, в очищении организма, в том числе мозгов. То есть я окончательно запуталась. Эль, видимо моё замешательство, всё-таки расхохоталась. Трикс, это слабительное и от прыщей хорошо помогает. О, только и сказала я. Ага, как скрутит, так обо всём забудешь. Кстати, моя собственная разработка. «Тебе не надо?» «Слабительное или оттомление?» «Зелье. Большинство из них можно купить лишь по рецепту от целителя, а это не всегда удобно». «Верно. Я невольно вспомнила магистра Ройса. А ведь будь у меня обезболивающее зелье, оно хоть и более слабое, вполне могло заменить заклинание». «Знаешь, я бы не отказалась». «Знаю». Эльфийка всучила мне чашки, а сама подошла к полке. «Дай посмотрю. Так». От простуды, от ревматизма, обезболивающее. И вот. Она гордо продемонстрировала мне непрозрачную бутылочку с мутным содержимым. Что это? Насторожилась я. От незапланированной беременности. Держи. Эль сгрузила колбы на стол. Спасибо. Поблагодарила я, уже не зная смеяться или плакать. Как обычно, эльфийке удалось все перевести в сторону секса. Впрочем, я даже начала к этому привыкать. Поэтому, допив кофе, сердечно поблагодарила подругу, сгребла пузырьки и отправилась в свою квартиру кормить перчика. Рыжее чудовище встретило меня презрительно укоризненным взглядом. «Знаешь, а я теперь очень опасна. Я помахала перед кошачьим носом пузырьком, тем самым с мутной жидкостью. Между прочим, от незапланированной беременности». Кот оскорбленно фыркнул и, распушив хвост, прошел к холодильному шкафу. требовательно тронув лапой дверцу, всем своим видом демонстрируя, что он выше моих шуток. Пришлось уступить. Получив свою пайку, Перчик все-таки сменил гнев на милость и забрался ко мне на колени. «Эх ты!» – вздохнула я, гладя рыжую шерсть. Удивительно, но камни в браслете накопителя засветились ярче. Я моргнула. Свечение не погасло. Все еще не веря, я вновь погладила кота. Камни вспыхнули еще ярче. Я ахнула. Выходит, перчик был накопителем. Вот почему тетя так тряслась над ним. Интересно, а раскармливала она тебя по принципу, что масса рано или поздно преобразуется в энергию? Я почесала кота за ухом. Перчик заурчал. Камни на браслете вспыхнули и заискрились так ярко, что на какой-то момент показалось, что моя магия вернулась. Выпустив кота, я радостно потянулась к ней, но вновь наткнулась на пустоту. «Море!» Прокомментировал мои попытки черепушка. Я стиснула зубы, стараясь не разрыдаться. Натыкаться на пустоту всегда было очень больно. Кусая губы, я торопливо подошла к зеркалу, взглянула на себя. Веки все-таки покраснели. «Даже не смей!» – пригрозила я отражению. Девушка в зеркале зло прищурила глаза и вызывающе шмыгнула носом. «Мяу!» – перчик соскочил с дивана, смахнув папку со злополучным учебным планом. Листы вновь разлетелись. Я собрала их, решительно вытерла выступившие слезы и села за стол. Пожалеть себя можно и позже. А сейчас мне необходимо составить новый учебный план. Из чувства вредности на этот раз я делала его как можно более подробным, с указанием всех контрольных, самостоятельных, лабораторных работ и домашних заданий. И даже расписала все домашние задания адептов. Это заняло гораздо больше времени, чем я рассчитывала. И когда я захлопнула папку, за окном уже стемнело. Вернее, было бы сказать, посерело еще больше. В отличие от южной тьмы, пронизанной светом ярких звезд, северная ночь была мутной и невыразительной. Я присела на подоконник, лениво наблюдая, как в учебном корпусе медленно гаснет свет в окнах. Преподаватели торопились в кампусы. Их мантии зловеще переливались в белом свете магических шаров фонарей, паривших над аллеями. Бесцельно следя за ними взглядом, я вновь вспомнила Ройса. «Интересно, как он там, бедняга? Надо будет завтра отнести ему лекарство. Мелькнула шальная мысль смешать зелье от любовного томления с обезболивающим, но тут же устыдилась. Подобной шалости допустимо для адептов, а никак не для преподавателя, пусть и младшего. Еще немного посмотрев в окно, чтобы оттянуть момент неизбежного, я вернулась за стол. Необходимо было написать то, что произошло за день. Дэр настаивал, чтобы я обязательно описывала каждый день, и я не собиралась отлынивать. Тем более, что мой договор был подписан кровью. Визит самого Дориана описывать не стала. Скупо расписала лекции, после чего остановилась задумчиво покусывая перо. Рассказывать о том, что произошло между мной и деканом, не хотелось. Но без этого мне невозможно было упомянуть о Герлуме, и уж тем более выяснить, откуда вдруг он взялся. Пришлось листать учебник. Гьорлум нашелся в разделе «Фейри и прочие твари». Сведения были очень скупы, ограничены, мстительны. Они служат лишь одному хозяину и его потомкам, появляются лишь по зову и защищают хозяина и его род до последнего вздоха. На этом параграф заканчивался. Я со вздохом закрыла книгу. Для принятия решения информации было слишком мало. Интересно, если Гьерлум служит лишь хозяину, то как он оказался в Академии? И более того, как декан Ройс смог призвать его? Допустим, раньше Академия была чьим-то замком. Об этом свидетельствовали и старые полуразвалившиеся здания, и аудитория перестроена из горгулятни. Но это не объясняло, почему дух подчинился декану Академии. Конечно, можно было спросить завтра самого Ройса, но я опасалась, что плата за мое любопытство будет слишком велика, и потому решила после лекции посетить библиотеку. Успокоенная этими мыслями, отправилась спать. На удивление, ночью я спала хорошо, поэтому встала в необычайно благосклонном расположении духа, привела себя в порядок, позавтракала в компании перчика и черепушки, послала отражению воздушный поцелуй, получила в ответ фырканье всех троих и направилась в учебный корпус. «Добрый день, мисс Флоу!» Эльф в алой мантии распахнул передо мной дверь. Я поблагодарила его улыбкой и подождала, пока зайдет сам. Высокий, красивый, длинные волосы цвета льна заплетены в косу, а огромные голубые глаза смотрели на меня так, словно я была самой желанной женщиной на свете. «Мы знакомы?» – поинтересовалась я. «Лично нет, но я запомнил вас на педагогическом совете». Улыбнулся эльф, протягивая длинную узкую ладонь. «Вон Симель, из северных ледников!» «Великий лед севера?» – перевела я его имя. Эльф усмехнулся и чуть наклонил голову. «Знаете эльфийский?» – основное наречие. Ходила на факультатив. «Великий язык теперь изучают лишь на факультативе!» Преподаватель вздохнул и обреченно махнул рукой. Алая мантия, отороченная золотом, полыхнула перед глазами. признаться Эльфу она не слишком подходила. «А почему вы...» Вырвалась у меня, но я прикусила язык. «Боевик? Все из-за лука». Вон Симель вновь улыбнулся. «Обучаю адептов меткой стрельбе. Оттир только на факультете боевиков. Приходите, постреляем». «Спасибо, я не слишком хорошо стреляю». Я вообще не стреляла из лука. Но признаваться в этом под презрительным взглядом Вон Симеля показалось мне неправильным. «Я могу научить!» Улыбка эльфа стала теплее. «Как и многому другому. Думаю, у нас с вами все получится». От этого я даже подскочила на месте. «Ну что это за академия такая, а?» «Нет, я, конечно, считала себя достаточно привлекательной, но не настолько, чтобы все мужчины бросались к моим ногам, особенно эльфы. На лицо явно нехватка женщин в городе». Вон Симель все еще стоял и выжидающе смотрел на меня, «Я собралась с духом и...» Спасительный сигнал Гонга, возвещавший о начале занятий, избавил от необходимости отвечать. «Простите, я очень тороплюсь», пробормотала я и торопливо направилась к лестнице. «Мы еще встретимся и продолжим», крикнул мне в спину эльф. Звучало очень угрожающе. Не оборачиваясь, я помахала рукой и поспешила скрыться с его глаз. На этот раз курс был третий. Тот самый, который я должна была курировать. При виде меня адепты притихли, а потом заулыбались, уже предвкушая новое шоу, их глаза коварно заблестели. Конечно, молодой преподаватель в клетке, тьфу, в аудитории с опытными адептами. Прекрасное зрелище. Опытные адепты не учли только одного. Это был мой третий день работы преподавателем, и я чувствовала себя гораздо увереннее. «Доброе утро!» Я подчеркнуто спокойно прошла к доске и только тогда позволила себе посмотреть на аудиторию. Большинство адептов расположились за партами, оставалось лишь несколько парней на задних рядах, среди которых был и мой старый знакомый. В абсолютно новой мантии, наверняка купленной за свои деньги, он очень напряженно смотрел на меня, судорожно гадая, буду ли я припоминать эпизод в кладовой. Буду. До конца года буду. Но не так, как он думает. «Молодые люди, я рада, что ваше воспитание не позволяет вам садиться, пока женщина стоит, но я разрешаю вам занять свои места. Уверяю, сидя, информация, которую я желаю до вас донести, будет восприниматься даже лучше, чем стоя». Немного помявшись, адепты все-таки сели. Что ж, 10 в мою пользу. Итак, начнем. Прежде всего, я бы хотела проверить ваши знания. Я хищно улыбнулась. прекрасно понимая возмущение, которым адепты встретили мое заявление. «Какие проверки могут быть после каникул?» – выкрикнули с задних рядов. Я вышла, пока шум утихнет и продолжила. «Не волнуйтесь, внутренняя работа, на итоговых оценках она не скажется. Итак, берем лист бумаги». Дав задание, я отвернулась к окну, прошептала заклинание, превращая прозрачное стекло в зеркало. Адепты этого не заметили, слишком увлеченные работой. К тому же им мешали тяжелые портьеры, скрывавшие окна. Я коварно улыбнулась, наблюдая за тем, что происходит в аудитории. «Девушка на второй парте, вы уже третий раз поворачиваетесь к соседке. А молодой человек, который сидит на последней, должен спрятать учебник. Еще раз повторяю, это проверочное не для вас, а для меня». Я даже не повернулась, вызвав уважительные взгляды адептов. и мысли о том, что у меня глаза на затылке. К концу пары адепты полностью присмирели и уже внимательно меня слушали. Выдав им домашнее задание – повторить материал первого и второго курсов и получив в ответ стоны о тяжести обучения, я посетовала на тяжесть доли преподавания и вышла из аудитории. Вместо следующей пары у меня было окно, и я решила провести время с пользой, а именно пойти в библиотеку. Появление Гьюр-Лума не давало мне покоя и следовало во всем разобраться, прежде чем сочинять отчет. «А, мисс Флоу!» — поприветствовала меня Ситхи. «Мир вам!» «И вам!» — отозвалась я. «Зачем на этот раз?» «За знаниями». «Похвально!» — Ситхи наклонила голову. «Я внемлю». «Если мой запрос и был для нее удивителен, библиотека ничем этого не показала». Ушла в хранилище и вернулась с несколькими книгами. Вот, тяжелая стопка легла на стол. Отдельных работ по гьюрлумам нет. Все, что нашла. Пришлось взять стопку. Я не стала брать книги домой. Расположилась за одним из столов и начала читать. К сожалению, все, что мне выдали, энциклопедии, огромные, разных годов, данные в них просто переписывались из одной в другую. Сердито захлопнув очередную книгу, Я постучала пальцами по кожаной обложке. Судя по статьям, Гьорлум был достаточно гадким существом, но не представлял опасности как возможный заговорщик и подрыватель имперских устоев. Значит, его можно было пропустить, а заодно и то, что происходило в аудитории. Деру ни к чему знать обо мне и Ройсе. Окрыленная этими мыслями, я достаточно быстро набросала события вчерашнего дня, приписала начало сегодняшнего и направилась на поиски декана. Необходимо было отдать учебный план и, чего уж греха таить, убедиться, что с магистром все в порядке. Ройс обнаружился у себя в кабинете. Старая ведьма на этот раз в салатовом костюме окинула меня неодобрительным взглядом, но проклятиями раскидываться не стала. «Декан просил не беспокоить», – проскрежетала она. «У меня срочное дело», – авторитетно заявила я. для пущей убедительности, взмахивая папкой с учебным планом. Ведьма закатила глаза, давая понять, что не верит ни одному моему слову, но препятствовать не стала. Ройс сидел в кресле, прикрыв лицо рукой. Со стороны казалось, что декан полностью погружен в чтение документов, лежащих перед ним. На меня он не среагировал, из чего я заключила, что магистр бессовестно спит на рабочем месте. «Убить!» – раздалось шипение из стены. Одна из дубовых панелей, которыми были обиты стены, задрожала, и из нее проступило лицо Гюрлума. Декан вздрогнул и вскочил, с грохотом роняя стул. Вид у него был, мягко говоря, помятый. «А, Трикс, мисс flow протянул он и тут же добавил. «Изыди!» Пока я размышляла, адресована ли последняя фраза мне, древнее существо исчезло. Ройс потер глаза, прогоняя остатки сна. Широко улыбнулся и шагнул ко мне. «Мисс Флоу, какая честь! Решили навестить раненого? Пометуя старую ведьму в приемной, магистр снова перешел на «вы». «Нет, всего лишь отдать долги». Я протянула папку. «Вот, я учла все ваши замечания». «Неужели все?» Декан пробежался глазами по первой странице и присвистнул. «Похоже, вы потратили на это весь вечер». «Большую его часть», — кивнула я. «Жаль!» – Ройс захлопнул папку. «Что теперь не так?» – встревожилась я. «Жаль, что столь очаровательная девушка проводит вечера, сидя над никому ненужными бумагами!» Он хитро улыбнулся. «Возможно, я смогу исправить эту несправедливость и пригласить вас вечером в бар!» «Вечером я занята!» – слишком торопливо произнесла я. «Тренируюсь на полигоне, в стрельбе из лука!» «Ладно!» «Ладно?» Я не поверила своим ушам. Конечно, стрельба из лука – это прекрасно. Судя по тону, декан просто издевался. А завтра? В принципе, я бы согласилась, но тон Ройса меня задел, поэтому из чистого упрямства я возразила. У меня весь день лекции. Послезавтра. Уже обещала подруге. Я вдруг заметила, что с каждым предложением магистр делал шаг и теперь стоял напротив меня. Близко-близко. «А после послепослезавтра вам необходимо будет подготовиться к лабораторной работе?» Ройс положил руку на талию и притянул к себе. «У меня нет лабораторной», — выдохнула я, не в силах отвести взгляд от его глаз цвета морской волны, таких же теплых и ласковых. «Как удачно», — прошептал магистр. «У меня тоже». Я хотела возразить, но его пальцы скользнули по моей щеке, потом очертили губы и мысли спутались. Остались только он и я. Его глаза, его губы, медленно приближающиеся к моим губам, его дыхание, ставшее прерывистым от страсти. «Ты знаешь, что сводишь меня с ума!» прошептал Ройс между поцелуями. «Я хочу, чтобы ты была моей!» Я безвольно склонила голову ему на плечо, подчиняясь. Руку вдруг обожгло. Я вздрогнула, приходя в себя. Поняла, что стою в объятиях декана, а браслет-оберег подаренный Эль переливается радужным светом. «Отпустите!» – я оттолкнула декана. Очень неудачно задела больной бок. Магистр охнул и схватился за ребра. Воспользовавшись этим, я отбежала к двери и повернулась. Он так и стоял на месте, не пытаясь меня остановить. Только смотрел на меня, точь-в-точь, точь, как скальный лев на добычу. «Я... мне надо... вот...» Я все-таки вспомнила о пузырьке с обезболивающим, достала его из сумки и протянула магистру. Все еще не сводя с меня взгляда, он молча кивнул на стол. Я делана пожала плечами, прошла через весь кабинет, со стуком поставила лекарство и вышла.